2002 год. Была уже глубокая ночь, а Джонни все скрипел ручкой по бумаге. Строчки лились из него так же легко, как в день ссоры с Китом после Грэми. Материала должно было набраться аж на двойной альбом. Теперь, когда лос анджелесские ангелы собрались в прежнем составе, у него за спиной будто выросли крылья, цвета стали ярче, запахи насыщеннее, Хотя, может быть, влюбленность играла с ним такую шутку? Только сейчас, когда Дэнни снова появилась в его жизни, он понял, как ему не хватало ее все эти годы. Оказалось, что он скучал потому, как она откидывает челку со лба, как смеется и как по утрам возится на кухне, напивая что-то. Она снова стала частью жизни ангелов. Но теперь в гораздо большей степени она стала частью жизни Джонни. Таблоиды смаковали его очередной роман и делали ставки. Сможет ли новая страсть удержать его больше месяца, но ему было все равно. Сейчас Джонни просто был счастлив, счастлив по-настоящему. В кабинет проскользнула Дэнни в одной ночной рубашке. В сону щурись, она подошла к Джонни и обняла его. Прилив вдохновения? Мужчина кивнул, откладывая очередной исписанный лист. Дэнни поцеловала его в макушку и с ногами забралась в кресло, стоящее в углу. Они часто проводили вечера вот так, в кабинете Джонни. Он писал или подбирал мелодии на стоящем тут же синтезаторе, она читала или подыгрывала ему. В отличие от всего остального дома, кабинет был в полной мере отражением натуры Джонни. Стол был уставлен фотографиями ангелов Пластинки для проигрывателя, стоящего тут же, занимали множество полок, а под сувениры было отведено два огромных стеклянных шкафа. Дэнни не смогла сдержать улыбку, когда увидела в одном из них пивной стакан с эмблемой «горячей точки». Джонни отложил в сторону ручку и, потянувшись, откинулся на спинку кресла. «Пойдем спать!» Девушка кивнула и поднялась на ноги. Джонни тоже встал со своего места и, взяв со стола ключи, направился к выходу. Уже у самой двери Дэнни обернулась и спросила. «Все хотела узнать. Зачем ты запираешь дверь?» Джонни замер, не донеся ключ до скважины, и задумался. «Хороший вопрос. Мне кажется, что я так...» Он замялся, подбирая слова. «Не даю посторонним...» «Топтаться по моей жизни. Когда вы с кем пропали, репортеры чуть ли не перетряхивали наше белье. Это очень выматывало. Пока я лежал в клинике, не проходило дня, чтобы в мою палату не пытался пробиться какой-нибудь журналист под видом близкого родственника. Пожалуй, это наложило свой отпечаток». На Джонни нахлынули внезапные воспоминания. «Вот он идет из зала суда», Адвокат уверенно прокладывает ему путь к машине сквозь толпу зевак. Отовсюду слышатся вопросы. «Это правда, что вы поссорились с Китом Сапата перед исчезновением? Он не случайно отсутствовал на вручении Грэми. Почему вы сказали тогда, что он заболел? Что на самом деле случилось то утро, когда вы пришли в его квартиру?» Джонни садится в машину, однако голоса, задающие вопросы, так звенят в его ушах. Вопросы, на которые он не может дать ответа. Джонни отвернулся в сторону и часто заморгал. Дэнни крепко прижала его к себе. Мне жаль, что так получилось. Голос ее звучал грустно и немного виновато. Да что уж там. Мужчина погладил Дэнни по волосам. Теперь вы здесь. А это главное. Они на несколько минут застыли в молчании. Джонни вдыхал запах волос Денни и чувствовал, как плохие воспоминания, поднявшиеся было из глубин памяти, уходят прочь. Спустя еще минуту он принял важное для себя решение. «Я не буду запирать дверь с сегодняшнего дня». Дэнни подняла голову и с удивлением взглянула на него. «Прошлое нужно оставить в прошлом. Раз все плохое позади, пора выбираться из кролупы». «Не хочу чувствовать себя гостем в собственном доме». Дэнни мягко улыбнулась и повлекла Джонни за собой в сторону спальни. Незапертая дверь кабинета с легким скрипом приоткрылась.